Очень захотелось вдруг показать жене десять миллионов долларов, пусть даже пачками по пятьдесят тысяч евро. Но все же не остановился. У служебного выхода увидел своего водителя, который переминался с ноги на ногу, держа в руках небольшую пластиковую канистру. — Ты чего здесь? — спросил Ударт Юрьевич. — Хотел воды набрать, стекла помыть, а то после дождя. — Потом, — махнул рукой Берманов, — быстро в машину. — Хотя... — Погоди...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 «Неужели деньги забрали?» — подумал Берманов. Он подошел к машине и опустился на пассажирское кресло. Водитель сидел, свесив голову на грудь. «Ты что, сумку отдал?» — спросил Бергамот. «Тебе что было сказано?» Водитель не отвечал. «Чего молчишь, Сеня? Заводи мотор, поехали!» Он толкнул Семена в плечо, и тот повалился на левый бок. Берманов отпрянул. Внутри его все похолодело. Водитель был мёртв.